Глава 11. Следует немного отмотать события назад и вернуться туда, где я, побитый и раскаявшийся, вернулся домой. Лабиринт отражений сыграл со мной злую шутку. Находясь под его впечатлением, я ощутил себя крутым. Очевидно, так оно и было. Однако, как все нормальные люди, я привык не только отражаться в окружающих, но и ловить свои отражения в них. Иными словами, мы воспринимаем себя через других людей, что они нам говорят, как относятся и что думают. Поток, идущий от меня в день нашей ссоры, оказался чистым. Я никак не корректировал его на поступки, мысли и желания посторонних. Для меня Кристина оказалась женщиной, живущей за мой счет, на моей жилплощади и воспитывающей моих детей. И то лишь потому, что я ей это разрешил. Меня сильно торкнуло. Так как идущая из моего сознания круть доставляла нереально приятное ощущение. Наверное, артисты в шоу-бизнесе или популярные политики испытывают нечто схожее, когда сказанное ими слово становится удовольствием для окружающих. Я это прочувствовал и мне не понравилось. В момент своей исключительности мне хотелось только одного усилить и еще раз усилить это ощущение. Однако, когда оно схлынуло, я увидел себя со стороны. И меня затошнило. Обязательно нужно уточнить, что состояние крути наступает в момент очищения сознания от комплексов. Вы как бы осознаете себя простым, правильным. Все вокруг от вас зависят и донимают мелочными просьбами. Вы же, напротив, самодостаточны и красивы. Свои мелкие огрехи тоже видите, но не понимаете, почему вам должно быть за них стыдно. В обычной жизни я наблюдал таких людей, хотя и в упрощенной, урезанной форме. Их любимая поговорка «У, какая у тебя низкая самооценка! Себя нужно любить!» И любят. Они подписываются на паблике «Свадьба моей бывшей» и обсуждают неудачные фотографии чужих бракосочетаний. Кстати, о свадьбах. Женщины часто размещают в газете такие объявления. «Ищу мужчину для серьезных отношений, материально обеспеченного, без жилищных проблем, без вредных привычек, лысых и судимых прошу не беспокоить, о себе». веселый сорокалетний скорпион с пышными формами. Если перевести это на русский язык, то женщина не первой свежести, но не 16 лет. Думает, будто есть мужчина, который всю жизнь работал, делал бизнес, зарабатывал на квартиру и машину. При этом не пил, не курил, занимался спортом. И к сорока годам открыл газету, а в ней, ура, объявление, из которого круть прямо сочится. И он думает... Дай-ка я перепишу половину имущества на незнакомого человека. Но ведь так он рассуждает, разве нет? Кстати, не обязательно женщина. Я себя точно так же повел. Детка, я сегодня ночевал у одной девицы, сказал я с порога. Она вышла из дома и не возвращалась, пока я не ушел. Зачем ты мне это рассказываешь? – спросила Кристина. Хочу, чтобы ты знала, – уточнил я, – что ни с кем не переспал, как не старался. Мне это не интересно. Даже не сомневаюсь, но все равно скажу. Я вчера сделал кучу ошибок, но самый большой все же не успел. Надеюсь, когда-нибудь ты меня простишь. Кристина с удивлением подняла брови. «Правда? Ты так думаешь?» «Нет», — сказал я. «Знаю, что так будет, потому что люблю тебя». Мы стояли в метре друг от друга, зачем-то я скрестил руки на груди, и палец правой руки несколько раз постучал по левому предплечью. Тук-тук. И в этот момент я понял. Нет, я не понял. Меня ударило молнией, шарахнуло громом и обдало кипятком. Стало так понятно, что заболели скулы, а в животе сорвался кусок льда. «Вот оно!» «Наверное, не кстати», — сказал я. Кристина ничего не поняла и повернулась ко мне спиной, а я еще минуту боялся пошевелиться. Мне стало понятна такая простая и очевидная вещь, что я не вечен, и все, что останется после меня, это стук моего воображаемого хвостика. Любовь, грубо говоря. Такая же бескорыстная и незатейливая, как у Ширли, собаки, стучавшей хвостиком даже с огнестрельной раной. Я не стал объяснять это Кристине. Да она наверняка и не поняла бы, но прошел на кухню, заварил две чашки чая и одну отнес своей жене. По привычке достал смартфон и уже собирался зачислить себе несколько баллов, но улыбнулся и удалил семейное приложение с телефона. Навсегда. По сравнению с иглой, организация имела четкую вертикаль власти. Чтобы захваченные в плен организмы не сдали своих руководителей, общение внутри структуры осуществлялось через кураторов. Так каждый организм знал свою боевую ячейку и единственного начальника, а куратор, в свою очередь, только одного руководителя выше. Таким образом, даже садовник не имел полного представления, выполняет ли он личное распоряжение президента или есть другие скрытые дирижеры. Вообще, политикум был сильно заражен иглой. Практически каждый высокопоставленный чиновник носил чип. Как президенту и высшему руководству силовиков удалось остаться чистыми? Имелось несколько версий. По самой распространенной, сменяя предыдущего президента, Палпалыч не получил иглы в качестве гарантии того, что не проведет дворцовый переворот и не вынесет своего предшественника на улицу вместе со всей семьей. В Екатеринбурге даже построили мемориал первому президенту России. Но, оказавшись у руля, Пал Палыч стал окружать себя людьми без чипа. Здесь политика скрытности иглы сыграла на руку новоиспеченному президенту, потому что у чиперов нет лидера как такового. Кто-то дает им советы в глазной нерв, но по претензиям обратиться некуда. Все же происходит подпольно. И кто тут чипер, кто нет, трудно понять. То, что игла преследует интересы носителей, додумали сами чиперы. По мнению садовника, устройства манипулируют носителями, будто расставляя фигуры на шахматной доске. Однажды носители попытались организоваться через социальную сеть, но бдительные силовики так нажали на Дубова, что тот вынужден был ее бросить и быстро эмигрировал. Позже он создал бледную пародию в виде телеграф. Однако и этот мессенджер организация глушила и банила. По мнению Садовника, цель устройства — развить человеческую цивилизацию до уровня 21 века, чтобы в каждом теле человека находилась игла. Под видом чипа удостоверения личности, кардиостимулятора, просто иглы, однажды ставшей доступной каждому. Но чтобы не возникло бунта, и самое главное бунта организованного — Пришлось начинать в подполье. Еще одна проблема, о которой не упомянул, это перенаселение планеты. В странах третьего мира 40% населения даже не пользуются электричеством. Посадить на чип жителей племени Тумба-Юмба так и не удастся. Но они и не угрожают игле. А вот полуразвитые страны, Россия или Северная Корея, обладают ядерным оружием и при желании могут вывести из строя отлаженную инфраструктуру. Чиперам следовало подсократить это население, внедряя, казалось, безобидные новшества — гендерную независимость, толерантность и, разумеется, экологические инициативы. Расширяя территории кладбищ и свалок, игла отбирала у человечества пригодные посевные площади. Одновременно с этим шел процесс вынужденной миграции, чтобы создать места компактного проживания чиперов. Все это проходило очень медленно, но не увидеть последствий человечества просто не могло. Поэтому в 2007 году произошел первый раскол. На Мюнхенской конференции по безопасности президент России объявил о выходе из концепции однополярного мира. Если вы прослушаете его речь внимательно, то обнаружите места, где он прямо упоминает о чиперах, и хотя позже эту запись подчистили, само выражение «однополярный мир» не оставляет сомнений в нападках на иглу. Нет никаких убедительных доказательств версии, описанной выше. поэтому существует другая интерпретация среди либерального крыла организмов. По ней Пал Палыча просто исключили из клуба, и, будучи маленьким и злобным человеком, он начал бойню носителей. Березовский стал показательным примером, что даже высокопоставленный чипер смертен, и даже внезапно смертен. В общем, в политике, как всегда, сложно. И я бы не стал копаться в этом навозе, даже под дулом пистолета садовника. Слава богу, мне предстояла работа попроще. А именно, выяснить, как может пройти презентация Ии. Сашу я подставлять побоялся, поэтому направился в технопарк к Матвееву и задал простые и, как мне казалось, своевременные вопросы. Вы имеете отношение к нападению на меня? спросил я, глядя на воронку продаж. Матвеев испугался, но не так сильно, как я ожидал. Ваша воронка вас выдала? Матвеев еще больше испугался, и закатил глаза, пытаясь увидеть то, что не мог по определению. Это было смешно, и я расхохотался. «Что вам надо?» — не выдержал Матвеев. «Ответы, Эдуард, ответы!» — сказал я, изображая какой-то боевик. Он слегка успокоился и стал раскладывать на столе канцелярские принадлежности. «Я всего лишь курирую вашу работу. Послушайте меня, Эдик», — сказал я грубо. Ни за что не поверю, будто вы позвонили мне случайно и охотно занялись изготовлением хвостиков для телефона. Это можете не объяснять. Но я хочу услышать, какие у вас планы на меня в дальнейшем. Что будет, когда мы закончим ИИ, и когда это произойдет? «Вы хотите план проекта?» — спросил Матвеев, и мне показалось, что его голос слегка дрожит. «Расскажите все, что знаете», — попросил я. «Информация вовсе не засекречена», — начал Матвеев. «На каждый из проектов составляется план и график, по которому мы получаем финансирование. Ваша разработка несколько отличается от остальных, но по большому счету, одна из многих...» Он достал из лотка папку «Скоросшиватель» и протянул мне. «Вам будет сложно разобраться», — сказал Матвеев с надеждой в голосе. «Сейчас», — резанул я, листая страницы. «Я, между прочим, экономиста с десятилетним стажем. Такие бизнес-планы читал, что вам и не...» Фраза застряла у меня во рту. Это в рублях или в колумбийских песо? Вот теперь воронка Мартынова превратилась в красный блин. А что вы хотите? спросил мой инвестор. Над проектом работают лучшие программисты всей страны или всего мира? И кстати, каково мое официальное вознаграждение? Наверное, нужно было посмеяться над моим дознанием. Матвеев просто отмывал бюджетные деньги, на иглу ему было наплевать. Он и такие, как он, привыкли разворачивать проекты аля ля Сколкова, вкладывать в исследования нанотехнологий миллиарды рублей налогоплательщиков, а затем объявлять. Мы разработали уникальные российские нанотехнологии, только вы их не увидите, потому что они нано. А нано — это 10 в минус девятой степени, то есть очень маленькая величина. Из бизнес-плана Матвеева я извлек только одну полезную информацию. Проект займет около года. То есть у меня еще оставалось время. Несмотря на то, что я не торопился презентовать ИИ, работа по его созданию была практически завершена. От робота-администратора не требовалось давать советы семейным парам, оценивать бизнес-планы и вести бухгалтерский учет. Он выполнял совершенно конкретные задачи по обработке заказов и решению проблем покупателей. Как я описывал выше, технология оказалась очень простой. Тестирование и ввод в эксплуатацию ИИ сопровождался рядом парадоксов, на которых я пока не хочу останавливаться. Но по большому счету все работало. В тот период Матвеев уже израсходовал рекламный бюджет проекта. И, как я говорил, многочисленные СМИ обратили на него внимание. Неожиданно тема совпала с призывом президента России как можно активнее использовать искусственный интеллект. и тогда в ближнем зарубежье заинтересовались моей разработкой. Однажды мне позвонили с Украины и попросили рассказать по скайпу, что создается в стенах Тольяттинского технопарка. Скрываться от организации больше не имело смысла, поэтому я согласился. В назначенное время раздался звонок. Откровенно говоря, я разволновался, и первые секунды даже не находил в себе смелости начать разговор. Ко всему прочему, мне казалось, будто в кадр обязательно попадет брошенная футболка или оставленная чашка с недопитым кофе. Что-то, подающее меня как неряшливого человека, но увидев на экране свое превью, я взял себя в руки. Сейчас мы звоним в Москву в Сколково, сказала возникшая на экране молодая женщина. Специалисту по искусственному интеллекту Алексею Левину. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Людмила, поздоровался я. Знакомы с ведущей мы не были. Однако в плане интервью, присланном мне заранее, оговаривались вводные — участники, темы, стоп-слова и красные линии, за которые не следует выходить. Нужно пояснить, что я был не просто знаком с интернет-каналом, но являлся его постоянным зрителем. В 2014 году миллионы россиян прилипли к телевизору, наблюдая за трагедией в Украине. Я смотрел 112 и сравнивал с Россией 24. Затем перепробовал множество других и, наконец, остановился на Укротайм. Из-за очень взвешенной политики интернет-канала, приглашающего к себе, ну, очень широкий спектр гостей. Там были самые разнообразные мнения, и постепенно я перестал угорать. Да, сначала я смотрел украинских экспертов, только чтобы над ними посмеяться. Постепенно к ним привык и стал отмечать, кто из них ошибается, а кто, как ни странно, оказывается прав. Обладая хорошей памятью, мне удалось ловить на слове большую часть аналитиков, а так как я следил за трансляциями несколько лет, то перестал вслушиваться в каждое слово и включал канал в качестве рабочего фона. Если я начинаю программировать в тишине, то неминуемо переключаюсь на мысли о семье, Саше, деньгах, налогах, отдыхе. В общем, в голове начинают роиться мысли, и я путаюсь в циклах, массивах и переменных. Но стоит на заднем плане кому-то заговорить, я полностью сосредотачиваюсь на работе. Вот так, отключая свой внутренний диалог, я познакомился с реалиями украинской и российской политики. — Приветствую ваших зрителей, — начал я, но вынужден уточнить, что нахожусь в городе Тольятти и к Сколково не имею никакого отношения. — Ох, извините, — поправилась ведущая. — Ничего, — согласился я, — просто вас смотрят в России, а здесь это важно. «Вы являетесь автором и создателем искусственного интеллекта?» спросила ведущая. «Формально, да». «А что значит формально?» «Но...» растянул я. «Существует так называемый тест Тьюринга, который машина обязана пройти. Если пользователь, не видя с кем общается, решит, будто разговаривает с человеком, то это будет первый успешно созданный искусственный интеллект, или, как мы его привыкли называть, ИИ. И тест вами успешно пройден?» пока пользователи не смогли задать настолько каверзный вопрос, чтобы поставить алгоритм в тупик. «А как он работает?» — спросил ведущая. «Если совсем упрощенно», — ответил я, — «то это самообучаемая нейронная сеть с элементами эмоциональной виртуализации». «Ваша программа чувствует?» — удивилась ведущая. «Что-то вроде того», — согласился я. «Только у человека три основных эмоции, а у машины их множество». Составить словарь машинных эмоций – это и есть самая важная и самая сложная работа, остальное все очень просто. Не уверен, что ваши зрители поймут меня, но постараюсь популярно объяснить принцип работы нейронной сети. Представьте, что вы проецируете цифру 8 на матрицу произвольного размера. Два колечка, которые мы осознаем как люди, для машины предстанут в виде множества пикселей – темных, белых и промежуточно-серых. Другие числа. также состоят из различных по яркости точек. Как узнать, что за число на экране? Казалось, нужно просто запомнить, какие пиксели темные, какие белые, и в случае совпадения узнать цифру 8, а в случае несовпадения переключиться на другое число. Однако этот путь не слишком надежен, ведь цифра может быть жирной, худой, наклонной, маленькой или большой. Что же делать? Нужно разбить изображение на элементарные составляющие. Два колечка. а затем вытащить из кассы число, в котором содержатся эти примитивы. Определение примитивов и является самым трудоемким. Если в банке недостаточно шаблонов, возникнет ошибка, потому что число 9 тоже состоит из бублика. Процесс узнавания выстроен иерархически. Мы сначала сверяем элементы на первом уровне, затем опускаемся ниже, и так далее, и так далее. В итоге мы останавливаемся на последнем, оставшемся варианте. «Это цифра с бубликами или с палочками?» «С бубликами. Значит, это шесть, девять или восемь. В цифре есть крючки?» «Нет. Значит, это восемь. Простите, если пример показался скучным». «Но ваш алгоритм работает с живыми людьми», — возразила ведущая. «Узнавание цифры — это очень просто». «К сожалению или к счастью», — ответил я. «И интеллект примитивен. Принцип, описанный выше, также работает с людьми». Мы лишь используем примитивы другой формы. В моем случае это слова. Нейронная сеть, получая команду извне, пропускает ее сквозь набор матриц. Матрицы — это как раз и есть набор примитивов. Но чтобы их можно было сравнить с речью, приходится упрощать язык до уровня эсперанто, такого канцелярского стерильного наречия. «То есть ваш интеллект не будет работать на других языках?» — спросила ведущая. «Будет, но с большим количеством ошибок». как если бы вы перевели стихи Google переводчиком. Смысл вроде бы остался, но поэзии никак не назовешь. Скажите, Алексей, может искусственный интеллект быть использован военными? «Военными?» — удивился я. «Да, наверное, может. Только маловероятно, что они доверят свою работу машине. Можно создавать пользователей социальных сетей, которые ничем не отличаются от живых людей, менять с их помощью общественное мнение, нападать на неугодных блогеров». либо, напротив, поддерживать их. Это касательно информационной войны. Но анализировать поведение противника и принимать решения на поле боя, мне кажется, военные никому не доверят. «А в политике?» — спросила ведущая. «В политике вообще интеллект не нужен. Приглашенные в студию эксперты могут годами рассказывать ерунду, и это никогда никого не смущает. Тут речь об открытых и закрытых системах». И к ИИ это не имеет никакого отношения. «Поясните, пожалуйста». Я на секунду задумался. «Интеллект, говоря математическим языком, это нахождение тождества, которое рождается на основе имеющихся у нас примитивов, шаблонов, ассоциаций. Человеческий мозг не способен хранить полученную информацию целиком. Поэтому он зипует ее в ассоциации и примитивы. Грубо говоря, если вы приедете в Китай... то все азиаты будут казаться вам на одно лицо. Однако, если вы проживете там несколько лет, то такая же картина сложится в отношении европейцев. Виденные вами лица постепенно займут ассоциативный архив, и произойдет как бы смена мировоззрения. Вы будете составлять тождества из того, что вы видели в Китае. Наверное, вы замечали в детстве, что ваши родители выглядят самыми красивыми, а родители других детей как бы не очень. Причина та же самая. Вы ассоциируете мир через самые близкие, самые часто используемые образы. Так вот, что касается большой политики, она также примитивна, как интеллект. А вот общественная политика логике не поддается, потому что человек, в зависимости от мировоззрения, оценивает события на основании личных ассоциаций. Иными словами, если мы попробуем построить логическую цепочку в украинской политике, в России она окажется непригодной для понимания. «Можете пояснить?» — попросила ведущая. «Я не занимаюсь политикой», — сказал я. «Могу только попробовать. Например, кажется нелогичным. Воевать с Россией на Донбассе, где русской армии нет, а отдыхать в Крыму, где она точно есть. Покупать русский газ у европейских стран дороже, чтобы не покупать дешевый в России. Требовать от европейцев вводить экономические санкции и наращивать товарооборот со страной-агрессором». выступать за экономическую независимость от России и требовать запрета «Северного потока-2». «А вы уверены, что на Донбассе нет российских войск?» «Не знаю», — сказал я. «Большинство ваших зрителей наверняка в это верят, так же, как верят в Бога. Не рискну утверждать обратного, это выглядело бы смешно. До настоящего времени ни одна война, ни один военный конфликт не обходился без профессиональных военных, которые нарабатывают реальный боевой опыт». Яркий пример — гражданская война в Испании 1934 года. Кстати, недавно на Донбассе погибли грузинские военные. Вы, наверное, слышали. И я не сомневаюсь, что там были поляки и прибалты. Разумеется, без США и Великобритании не обошлось. Только я не собирался, и не собираюсь об этом спорить. Это же не дискуссия. Кстати, а давайте проверим в Гугле. В новом окне я открыл браузер и набрал в поиске... Фото российских войск на Донбассе. Это нужно изучать. Тут какие-то люди в камуфляже на пересеченной местности. Говорил вам или нет, сменил я тему, что работаю администратором интернет-магазина и много лет назад ввел такое правило — фотографировать содержимое каждого отправляемого заказа. Позже фотографии низкого качества отправляются покупателю, а оригиналы хранятся на случай конфликтных ситуаций. За 10 лет работы их накопилось более 30 гигабайт. Чтобы просмотреть их все, затрачивая по секунде на снимок, потребуется неделя. И мне кажется странным, что я не нахожу сайт Министерства обороны или СБУ. С фотогалереи российских военных. По меньшей мере, Google их не выдает. А давайте посмотрим, сколько на Донбассе инопланетян. Я набрал фото НЛО на Донбассе. «Так гораздо понятнее». Боюсь, что Украину атакуют пришельцы». Одна из фотографий зацепила мое внимание. На фото был изображен разбившийся летательный аппарат в виде диска, а поверх него надпись «1947 год. Первый разбившийся НЛО». «Не знал, что летающие тарелки появились в 47-м — сказал я. «Алексей, давайте вернемся к нашей теме», — посоветовала ведущая. Все же я открыл ссылку и успел прочитать. Розуэльский инцидент. Предполагаемое крушение неопознанного летающего объекта около города Розуэлл в штате Нью-Мексико, США в июле 1947 года. Согласно официальной позиции ВВС США, обнаруженный объект является метеозондом, использовавшимся в рамках секретной программы МАГОЛ. Первоначально инцидент был засекречен и забыт. Только в 1978 году физик и уфолог Стэнтон Фридман взял интервью у майора Джесси Марселя, который участвовал в расследовании событий 1947 года. Марсель был уверен, что военные скрыли обнаруженный инопланетный космический корабль. «Алексей, вы с нами?» — напомнила о себе ведущая. «Извините», — сказал я. Речь шла не о сути вопроса, а о логике в целом. Можно сформулировать вопрос по-другому. Например, «Почему вы не едете воевать в Крым, ведь там больше российских военных?» вы не сможете ответить на вопрос, потому что в вашей ассоциативной матрице происходит противоречие. Вас как бы заставляют идти сквозь паутину, хотя рядом уже открыта дверь с надписью «Русская агрессия». «Что же вы посоветуете?» — спросила ведущая. «Вы про Донбасс?» — спросил я без паузы. «Вы уже сделали выбор, и что бы я ни сказал, это ничего не изменит, но я могу рассказать вам историю об одной семье. Абстрактной семье». ничего общего к вам не имеющий. Так уж получилось, что глава семьи сильно пьет и угощает друзей. Жена нечасто верна мужу и приводит в дом других мужчин. Дети уехали учиться и, скорее всего, не вернутся домой. А теща со свекровью донимают пару советами. Теща научкивает жену разойтись и разделить имущество, а свекровь предлагает стукнуть кулаком по столу. Сразу оговоримся, что в сложившейся ситуации муж и жена виноваты оба. однако никто не хочет признавать свои ошибки. Решений несколько, и я мог бы их перечислить, но не стану отнимать ваше время, потому что мы знаем, что ни одно из них не будет работать. Причина лежит на поверхности. Супруги в состоянии конфликта думают эмоционально подкрашенными картинками, жадностью, страхом и ленью. Это самые опасные раздражители для человека, и их невозможно выключить сознательно. С годами жена потеряет свою привлекательность, «Муж, скорее всего, посадит печень. Пьянки и ссоры сойдутся на нет. И решать проблему будет уже не нужно. Так, скорее всего, и произойдет». «Грустную перспективу вы нарисовали», сказала ведущая. «Однако вы говорили, что логике не поддается только общественная политика. Большая политика логична?» «Совершенно верно», согласился я. «Вы приглашаете в студию различных экспертов. Политологов, политтехнологов, экономистов». И спрашиваете их о намерениях тех или иных высокопоставленных политиков. Это довольно сомнительное занятие. Потому что никто в мире не знает, что думает тот или иной человек. Я бы даже сказал, что многие политики не в состоянии сформировать собственные мысли. А вот государства не имеют на это права, потому что обладают очень большой и неповоротливой инфраструктурой. Представляете, если военные начнут думать, чего хочет президент? Да даже если они просто начнут думать, уже мороз по коже. Нет, военным нужна четкая доктрина, которая не может быть изменена в течение длительного времени. Кто друг, кто враг, должно быть надолго зафиксировано в документе. Политический курс государства очень напоминает след от авианосца. Судно, которое очень сложно развернуть и остановить. А раз известен вектор движения, нетрудно догадаться, где оно окажется». Такие крупные инфраструктурные проекты, как строительство портов, мостов, газопроводов, железных дорог, планируются и выполняются многие годы. Изменить их расположение или попросту бросить вложенные миллиарды будет равносильно поражению. Поэтому мне странно слышать, что вы ждете российского вторжения, если газопроводы, железные и автомобильные дороги, да даже авиасообщение уже идет вокруг. Военная доктрина Российской Федерации – публичный документ. и вы можете прочитать ее в сети. Вот он, вектор государственной политики. А теперь просто подумайте, каков будет следующий шаг со стороны вашего геополитического соседа. Прочитать военную доктрину вашего государства и предугадать ваш следующий шаг также не составляет никакого труда. «Но ведь в России тоже не все хорошо с логикой», — сказала ведущая. «В вашей стране подняли пенсионный возраст, чтобы улучшить материальное положение пенсионеров, «Мы снова вернулись к общественной политике?» — спросил я. «Просто хочу услышать ваше мнение. Я думаю, что в российской общественной политике гораздо меньше логики, нежели в украинской. Можете подробнее?» «Как уже говорил, я программист и не силен в политике, поэтому смогу привести пример только на бытовом уровне. В моем городе работает десяток химических предприятий. Все они, как говорится, дымят в полный рост». Судя по выбросам в окружающую среду, это многотоннажное производство востребованной продукции. Каучук, аммиак, карбамид. Но если посмотреть на бюджет города, становится понятно, что и продукция, и деньги утекают куда-то вовне. У меня возникает только одна ассоциация с фильмом «Обливион», в котором Землю захватили инопланетяне и высасывают из земной коры все возможные природные ресурсы. Там коварный инопланетный разум пытается извлечь максимальную выгоду, нисколько не заботясь, что после него останется только выжженная земля. Не понимаю и не вижу в этом никакой логики, если бы этим занимались разумные люди.